Сбить рога, шибить рога восстанавливают для современности именно древний русский и славянский смысл слова «рога» — кичливость, высокомерие, надменность. Вопреки пришлому переводному с французского «наставить рога», как измена жены, которая в простом народе совершенно не привелась, да и интеллигенции уже было бы забыто, не будь связано с пушкинской дуэлью. Все эти бесчисленные трудности вынуждают нас пока отложить языковую часть исследования. В заключении несколько личных строк. автора этой статьи во время его расспросов зэки вначале чуждались. Они полагали, что эти расспросы ведутся для кума, душевно близкий им попечитель, к которому они, однако,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 И если содержание одного щенка в год обходится народу в 11 тысяч дохрущевских рублей, овчарок кормят питательнее, чем заключенных, то содержание каждого офицера не пачили? Все о собаках из повести Меттера Мурат «Новый мир, 1960 год, номер 6».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 ударяла нам в глаза сияние золота и не могли мы разглядеть ничего так ничего мы не знаем о сменявших друг друга начальниках гулага этих царях архипелага а уж попадется фото бермана или словечко апеттера мы их тут же подхватываем знаем вот горанинские расстрелы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 А об Абраме Палче Завинягине нет. Его покойника с Ежовско-Бериевской компании не захоронили. О нем смакуют газетчики, легендарный строитель Норильска. Да уж не сам ли он и камни клал? Легендарный вертухай, то верней. Сообразя, что сверху любил его Берия, а снизу очень о нем хорошо отзывался МВДшник Зиновьев, Полагаем, что зверь был отменный. А иначе б ему Норильска и не построили. Вот об Антонове, начальнике Енисейского лагеря, спасибо написал нам инженер по Побожий. Мертвая дорога, Новый мир, 1964 год, номер 8. Эту картинку мы всем советовали бы прочесть. Разгрузку лихтеров на реке Тасс. А в голуби тундры.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 Что тебе эти тупые люди на должности псов? Их мелкие интересы, их ничтожные склонности, их служебные успехи и неуспехи. А теперь с опозданием спохватываешься, что всматривался в них мало. Уж не спрашивая о даровании, может ли пойти в тюремно-лагерный надзор человек, способный хоть к какой-нибудь полезной деятельности? Зададим вопрос. Вопрос.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 Мы не упускаем из виду возвышенных слов Дзержинского кто из вас очерствел, чье сердце не может чутко и внимательно относиться к терпищим заключения, уходите из этого учреждения. Однако мы не можем никак соотнести их с действительностью. Кому это говорилось? И насколько серьёзно? Есть при этом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 И говорить о чекистах вообще. О чекистах в собственном смысле. а чекистах оперативно-следственного направления глава уже была. А лагерщики любят только звать себя чекистами. Только тянутся к тому званию. Или с тех должностей пришли сюда на отдых. Потому что здесь не треплются их нервы. И не расшатывается здоровье.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 И о состава лагерных работников, а было их в РСФСР уже 1-10-23-12 а 1-1-25-15 тысяч, Центральный государственный архив Октябрьской революции, успешно проведенный в жизнь, не создал на архипелаге этого трепетного человеколюбия Подзержинскому. С самых ранних революционных лет на курсах при Центральном карательном отделе и гуп кар готовился для тюрем и для лагерей младший адамстрой состав, то есть внутренний надзор, без отрыва от производства, то есть уже служа в тюрьмах и лагерях. К 1925-му только 6% осталось царского надзор состава а уж средний лагерный комсостав и прежде того был полностью советский. Они продолжали учиться. Сперва на факультетах права наркомпроса. Да, наркомпроса. И не бесправие, а право. С 1931-го это стали исправ отделения институтов права НКЮ в Москве, Ленинграде, Казани, Саратове и Иркутске. Выпускалось оттуда 70% рабочих и 70% коммунистов. С 1928 постановлением Совнаркома и никогда не возражающего ЦИКа еще были расширены и режимные полномочия этих орабоченных и окоммунизированных начальников мест заключения. Сборник от тюрем, страница 421.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 Выходит к воротам посмотреть, как замыкаемая овчарками идет колонна грязного сброда его рабочих, то сам плантатор в белоснежном летнем костюме. И если они, Уншлаг, надумали поехать верхом осмотреть работы на картофельном поле, где ворочаются женщины в черных одеждах, увязая в грязи попуза, и пытаются копать картошку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 Из них, смотришь, Аксаковы выходили, Радищевы, Тургеневы. Но из наших МВДшников никто не вышел и не выйдет. А главные крепостники или сами управляли своими имениями, или хоть чуть-чуть в хозяйстве своем разбирались. Но чваные офицеры МВД, осыпанные всеми видами государственных благ, никак не могут взять на себя еще и труд хозяйственного руководства. Они ленивы для этого и тупы, и они обволакивают свое безделье туманом строгости и секретности. И так получается, что государство, отнюдь не всегда управлявшееся с самого верха, история это поймет, очень часто именно средняя прослойка своей инерции и покоя определяла государственное неразвитие, вынуждена... Рядом со всей их золотопогонной иерархией воздвигать еще такую же вторую из трестов и комбинатов. Но это никого не удивляло. Что в стране у нас не дублируется, начиная с самой власти Советов? Самовластие, самодурство. В этом лагерщике вполне сравнялись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 Всем веселиться немедленно, кого увижу скучным, в кондей. А чтоб развеселить инженеров, шлет к ним блатных девок с третьим сроком петь похабные частушки. Скажут, что это не самодурство, а политическое мероприятие. Хорошо. В тот же лагерь привезли новый этап. Один новичок, Ивановский, представляется как танцор Большого театра что артист свирепеет волков в кондей на 20 суток пойди сам и доложи начальнику шизо спустя время позвонил сидит артист сидит сам пришел сам но выпустить его назначаю его пом -коменданта. этот же волков мы уже писали велел остричь наго женщину за то что волосы красивые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 Доходит, посылает запросы о своей жене, и жена его, козок из ссылки ищет мужа через ГУЛАГ. Розыски сходятся в руках начальника, и он может связать мужа и жену, однако не делает этого. Почему? Он успокаивает Козака, что жена его сослана, но живет сытно. педагог, она работает в за год зерно уборщицей, потом в колхозе.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 с двойными и тройными надбавками за полярность, за отдаленность, за опасность. Непримирование, предусмотренное для руководящих сотрудников лагеря 79-й статьей Исправительно-Трудового кодекса 1933 года, того самого кодекса, который не мешал установить для заключенных 12-часовой рабочий день и без воскресений. Не исключительно выгодный расчет стажа,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 И сверху никогда не запрещался этот выгодный обычай. И лагерщики брали себе также скотниц, огородников или преподавателей к детям. И в годы самого пронзительного звона о равенстве и социализме, например, в 1933-м, в Бамлаге любой вольнонаемный за небольшую плату в кассу лагеря мог получить личную прислугу из заключенных.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 Кто только мог съесть или выпить за счет пайка заключенных, обязательно это делал. Перечтите, читатель, письмо Липая из главы 9 Этот вопль, наверное, бывшего коптера. Ведь ни из голода, ни по нужде, ни по бедности эти Курагин, поясу и шапка, и тянули мешки и бочки из коптерки, а просто чего же не поживиться за счет безответных, беззащитных и умирающих с голоду рабов? А тем более во время войны, когда все вокруг хапают. Да не живи так, над тобой другие смеяться будут. Уже не выделяю особым свойством их предательство по отношению к придуркам, попавшимся на недостачь. Вспоминают и колымчане. Кто только мог потянуть из общего котла заключенных. Начальник лагеря, начальник режима, начальник КВЧ, вольнонаемные служащие, дежурные надзиратели обязательно тянули. А вахтеры чай сладкий таскали на вахту. Хоть ложечку сахара, да за счет заключенного слопать. От умирающего отнять, ведь слажи. А что же было, когда им доставались в руки американские подарки, сбор жителей штатов для советского народа. На Усть-Нере в 1943 по рассказу Сговио, начальник лагеря полковник Нагорный, политотдела Головулин, Индигирского управления Быков и Геологического управления Раковский вместе с женами, сами открывали все ящики подарков отбирали себе и дрались остальное не взятые ими самими они потом раздавали как премии на собрании вольных еще и до 1948 года дневальные начальство продавали на черном рынке остатки американских подарков начальников квч лучше не вспоминать смех один все тащит да мелочно как-то Крупнее им не разрешено. Вызовет начальник КВЧ Каптера и дает ему сверток. Рваные ватные брюки, завернутые вправду, мол а мне новые принеси. А с Калужской заставы начальник КВЧ в 1945-1946 годах каждый день уносил за зону вязанку дровишек, собранную для него зэками на строительстве. И потом еще по Москве ехал в автобусе. Шинель и вязанка дровишек. Тоже жизнь не сладкая. Лагерным хозяевам мало, что они сами и семьи их обуваются и одеваются у лагерных мастеров. Даже костюм голубь мира, к костюмированному балу для толстухи жены начальника Олпа, шьется на хвост дворе. Им мало, что там изготавляют им мебель и любую хозяйственную снасть. И мало что там же льют им и дробь для браконьерской охоты в соседнем заповеднике И мало что свиньи их кормятся с лагерной кухни мало от старых крепостников тем отличаются они, что власть их не пожизненно и не наследствена и оттого крепостники не нуждались воровать сами у себя, а у лагерных начальников голова только тема занята, как у себя же в хозяйстве что-нибудь украсть.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 Клались почти на песке. Зайдите сейчас в Экибастузе, в дом начальника шахтоуправления Матвеева. Это он из-за свертывания гулага в шахтоуправлении, а то был начальник экибастузского лагеря с 1952 года. Дом его набит картинами, резьбой и другими вещами, сделанными бесплатными руками туземцев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 Не было узды нереальной, ненравственной, которая бы сдерживала эти свойства. Неограниченная власть в руках ограниченных людей всегда приводит к жестокости. Как дикая плантаторша носилась на лошади среди своих рабынь Татьяна Меркулова, женщина-зверь, тринадцатый й лесоповальный женский ОЛП Уншлага. Майор Громов, по воспоминанию Пронмана,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 Развелась у плантаторов и злоба с вывертом, то, что называется садизм. Перед начальником спецотдела Бурепалома Шульманом построен новый этап. Он знает, что этот этап весь идет сейчас на общие работы. И все же он не отказывает себе в удовольствии спросить «Инженеры есть? Поднимите руки». Поднимаются с десяток над лицами, засветившимися надеждой. Ах, вот как! А может, и академики есть? Сейчас принесут карандаши и подносят ломы. Начальник вильнюской колонии лейтенант Карев видит среди новичков младшего лейтенанта Бельского, тот еще в сапогах, в обтрепанной офицерской форме. Еще недавно этот человек был таким же советским офицером, как и Карев,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 В баню той же колонии приезжали ответ работники литовской УИТЛК. Ложились на полки и мыть себя заставляли не просто заключенных, а обязательно 58 восьмую Да присмотритесь к их лицам. Они ведь ходят и сегодня среди нас. Вместе с нами могут оказаться в поезде, не ниже, конечно, купированного, в самолете. У них венок в петлице,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 что они еще что-то лучшее упускают? То ли уж за все злодейства метит бог шельму непременно? В Вологодских, Архангельских, Уральских поездах в купированных вагонах повышенный процент этих военных. За окном мелькают облезлые лагерные вышки. «Ваше хозяйство?» – спрашивает сосед. Военные кивают удовлетворенно, даже гордо «наше».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 Но показал он мне торжественный снимок третьего выпуска «Тавды», где были не только мальчики, но и давние лагерщики, добиравшие образование по дрессировке, сыску, ведению и марксизму-ленинизму. Больше для пенсии уже, чем для службы. И я хоть и видел виды, однако ахнул. Чернота души выбивается в лица. Как же умело отбирают их из человечества В лагере военнопленных Ахтме, Эстония, был такой случай. Русская медсестра вступила в близость с военнопленным немцем. Это обнаружили. Ее не просто изгнали из своей благородной среды. О, нет! Для этой женщины, носившей советские офицерские погоны, сколотили близ вахты за зоной тесовую будку,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 конец 30-х годов границ своей власти и изобретательной жестокости Павлов, Вишневецкий, Гакаев, Жуков, Комаров, Кудряшов, МА, Логавиненко, Меринов, Никишов, Резников, Титов, Василий Дуровой. Упомянем и Светличного знаменитого истязателя из Норильска много жизни числитт зэки за ним. Уж кто-нибудь без нас расскажет о таких монстрах, как Чечев, разжалованный из прибалтийского мин внудела в начальнике степлага. Тарасенко, начальник Уой лага, караицан и дедоренко из каргопы лага.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 Не отвери мне еще конторы собирать эти материалы, и через всесоюзное радио не предлагают обратиться со сбором. А я еще о Мамулове, и хватит. Это все тот же Ховринский Мамулов, чей брат был начальником секретариата Берии. Когда наши освободили пол германии многие крупные МВДшники туда ринулись, и Мамулов тоже. Оттуда погнал он эшелоны с запломбированными вагонами на свою станцию Ховрина. Вагоны вгонялись в лагерную зону, чтоб не видели вольные железнодорожники, как бы ценное оборудование для завода. А уж свои зэки разгружали, и их не стеснялись. Тут навалом набросано было все, что наспех берут ошалевшие грабители, вырванные из потолка люстры.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 Привез Мамулов из Германии и целый парк трофейных автомашин. Даже 12-летнему сыну, как раз возраст малолетки, подарил «Опель» кадета. На долгие месяцы портновская и сапожная лагерные мастерские были завалены перешивкой привезенного ворованного. Да у Мамулова не одна ж была квартира в Москве. И ни одна женщина, которую надо было обеспечить.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 При падении Берии в 1953 году погорел и Мамулов, но ненадолго, потому что все-таки принадлежал он к правящим кадрам. Он выплыл и стал одним из начальников в мосстрое. Потом еще раз завалился на левой загонке квартир. Потом снова приподнялся. Да ведь уже и на пенсию хорошую пора. Но я чувствую, что рассказ мой становится однообразным. Я, кажется, повторяюсь...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 Вот так я согласен принять. Хорошие — это те, кто никак не вырвется. Кто еще не ушел, но уйдет. Например, у директора московской обувной фабрики Герасимова отняли партбилет. А из партии не исключили. И такая форма была. А пока его куда? Послали лагерщикам устьвым. Так вот, говорят, он очень тяготился должностью. С заключенными был мягок. Через пять месяцев вырвался и уехал. Можно поверить, эти пять месяцев он был хорошим. Вот, мол, вортау был, 1944-й, начальник лагпункта Смешко. От него дурного не видели. Так и он рвался уйти. В Усвитле начальник отдела. 1946 бывший летчик Морозов, хорошо относился к заключенным. Так зато к нему начальство дурно. Или вот капитан Сиверкин, говорят, в нейроплаге был хорошим. Так что, послали его в Парму на штрафную командировку. И два у него были занятия. Пил горькую, дослушал да западное радио. О новых местности слабо глушилось. 1952 -й.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 Это очень важное свидетельство, если только Рапопорт не поддается невольным преувеличениям из-за своего привилегированного инженерного положения в то время. Мне как-то плохо верится. Почему тогда не сшибли этого Мальцева? Ведь он должен был всем мешать. Понадеемся, что когда-нибудь кто-нибудь установит здесь истину. Командуя саперной дивизией под Сталинградом, Мальцев мог вызвать начальника полка перед строй и собственноручно его застрелить. На Воркуту он и попал как опальный. Да не за это, за другое что-то. В этом и других подобных случаях память и личные наслоения иногда искажают воспоминания. Когда говорят о хороших, хочется спросить хорошие «кому?». Ковсем ли? И бывшие фронтовики совсем не лучшая замена исконным МВДшникам.